Хроника 1903 годы Захват США зоны Панамского канала Панамский канал контролировался США вплоть до 31 декабря 1999 года 1906 год 2 октября Начало американской интервенции на Кубу На остров была десантирована так называемая армия умиротворения Кубы В составе пяти пехотных и двух кавалерийских полков 1909 год 8 октября В Никарагуа генералы Эстрада и Чаморро подняли мятеж против правительства президента Хосе селаи Восстание было организовано на деньги компаний США United Fruit, Standard Fruit и других. 27 августа 1910 года американская морская пехота вошла в столицу страны Монагуа. 6 июня 1911 года правительство Диас подписало соглашение с США по которому США получили право контроля над финансами Никарагуа. 1911 год, 25 января. Начало интервенции США в Мексику в ходе революции в этой стране. 1911 год, январь. В Гондурасе высажен десант американской морской пехоты для защиты собственности США. С помощью войск США в 1912 году правительство Бониллы Подавило последние очаги сопротивления сторонников бывшего президента. 1912 год. В Никарагуа вспыхнуло восстание либералов под лозунгом «Долой империалистов Янки». Вашингтон отправил в Никарагуа 2500 морских пехотинцев под командованием полковника Педлтона, Были высажены на Атлантическом побережье с крейсера «Буффало». Два батальона морской пехоты и отряд моряков с броненосцев Колорадо и Калифорнии десантировались на Тихоокеанском побережье. Все силы повстанцев были уничтожены. 1912 год. Оккупационный корпус США высадился в Гаване, в ряде других кубинских портов, развернув боевые операции против повстанцев. 1915 год. Февраль. В столице Гаити высадилась морская пехота США. 16 сентября 1915 года подписано соглашение между Гаити и США об американском контроле над финансами и полицией Гаити сроком на 10 лет. В ходе антиповстанческих операций погибло свыше 2000 гаитян. 1916 год. Вашингтон установили контроль над исполнительной властью и финансовым положением в Доминиканской республике. 29 ноября 1916 года президент страны Франциско Энрике Сейер Карвахаль соотстранен от власти оккупантами США. 1917 год. Февраль. На Кубе американской морской пехоте удалось отбить у восставших против президента Минокаля город Сантьяго-де-Куба. 1918 год, 16 августа. Высадка американских войск во Владивостоке. Численность американского контингента под командованием генерала Уильяма Грефса составила 11 тысяч человек. 1919 год, май. В Коста-Рику введены американские войска. 1926 год. В мае генерал Хосе Мария Монкада поднял восстание против диктатора Эмилиона Чеморро. Для защиты имущества и жизни американских граждан в порт Блудфилдс вошла эскадра ВМФ США крейсера Кливленд, Галвистон и Рочестер, с которых был высажен десант морской пехоты. В январе 1927 года президент Альдольфо Диас призвал США... Взять на себя защиту Никарагуа на ближайшие 100 лет. В страну прибыли 5000 американских солдат, две аудиоэскадрильи, 30 самолетов. Побережье блокировали 16 военных кораблей США. Уговорить сложить оружие удалось всех, кроме генерала Аугусто Сандино. Отряд под его командованием успешно продолжал воевать с американскими и правительственными войсками. 17 июля 1927 года отряд Сандино – После 14-часового боя захватили город Окоталь. Авиация США, эскадрилья майора Роэлла, атаковала город и устроила настоящую охоту за крестьянами на окрестных полях. 300 мирных жителей, в основном женщины и детей, было убито, и еще 100 человек ранено. Уцелевшие мужчины и вступили в отряд Сандино мстить гринго. 1933 год. Кубинские военные... Во главе с Фульхейсио Батистой при поддержке США свергает президента Херардо Мачадо. 1942 год, 21 марта. Указом президента США Рузвельта образовано управление по переселению в условиях войны. Американцы японского происхождения выселяются с Тихоокеанского побережья США. 110 тысяч человек отправлено в специально созданные концлагеря. 1945 год, февраль. Варварские бомбардировки жилых кварталов Гамбурга и Дрездена англо-американской авиации. 1945 год. 23-26 мая. Американская авиация сбрасывает на токи около 750 тысяч фосфорных зажигательных бомб, которыми разрушена половина столицы Японии. 1945 год. 6-8 августа. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. В результате в Хиросиме погибло 66 тысяч человек и 69 тысяч получили ранения. Большинство из пострадавших умерли позднее от лучевой болезни. В Нагасаке погибло 39 тысяч человек и ранено 25 тысяч человек. 1948 год в Панаме прошли выборы главы государства. В результате вмешательства США президентом страны был провозглашен проигравший выборы Доминго Диос Арусемен. 1948 год, 9 апреля, в результате разработанной ЦРУ операции под кодовым названием «Пантомима» на одной из центральных улиц колумбийской столицы Боготе был убит кандидат в президенты страны Хорхе Гайтан. Его смерть спровоцировала кровавые столкновения мирного населения с армейскими частями. В результате погибло свыше двух человек, десятки тысяч получили ранения. Только эпоха насилия, которую колумбийские историки датируют 1948-1962 годами, унесла жизни свыше 200 тысяч граждан страны. 18 июля 1949 года в Гватемале главнокомандующий армии полковник Франсиско Арано попытался совершить государственный переворот, но был убит при загадочных обстоятельствах. Активную роль в подготовке путча сыграл посол США в этой стране Ричард Паттерсон. 1950 год губернатор Пуэрто-Рико Луис Муниус-Мартин совместно с Национальной гвардией США проводят карательные операции против движения за национальное освобождение Пуэрто-Рико 25 июня 1950 года, 27 июля 1953 года. Корейская война. Американское командование рассматривало возможность применения атомного оружия в Корее И только возможность советского ответного атомного удара заставила США воздержаться от повторения атомных бомбардировок. 1953 год. 19 августа. Организация переворота в Иране. 1954 год. 18 июня. Интервенция в Гватемалу. В 1953 году на территории Гондураса бывший военный Аташе Гватемалы в США полковник Кастильо Армаз начал формировать армию наемников для вторжения на территорию своей родины. США не только финансировал этот проект, был израсходован не менее 5 миллионов долларов, но и обеспечил наемников всем необходимым. Стрелковое оружие, боеприпасы, взрывчатка, радиоаппаратура, обмундирование, палатки, грузовики и тому подобное. Также были представлены истребители П-47 и бомбардировщики Б-26, которые обслуживали американские пилоты и механики. Боевой подготовкой наемников руководил полковник американского спецназа Карл Студер. В ночь на 18 июня армия освобождения вторглась на территорию Гватемалы. Самолеты интервентов, пилотируемые американскими военными летчиками, подвергли бомбардировке столицу ряд городов страны. Власть в стране перешла в руки командующего армии освобождения костилю Армаса. Последний официально назначил себя президентом Гватемалы. 1958 год. 15 июля. Интервенция США в Ливане. 1960 год. 5 сентября. При участии ЦРУ под давлением США и государств НАТО отстранен от власти премьер-министр Конго Патрис Лумумба. 17 января 1961 года при участии ЦРУ организовано его убийство.